Глава вторая. Повторное покушение. Демократия означает правление необразованных, а аристократия правление плохо образованных. Гилберт Кит Честертон. По пути к своему кабинету я подумал, что неплохо было бы сегодня больше не работать, а отдохнуть. Но я глубоко ошибался в своих рассуждениях. Придя в кабинет, я застал свою супругу в ворохе бумаг и папок, разложенных на столике, где обычно стоял самовар и печенье. "Дорогой, мне нужны твоя помощь и совет. Я совсем запуталась. А ты говорил, что я могу в любой момент обратиться к тебе", сказала Елена, встречая меня. "А где дети?", спросил я, присаживаясь рядом. С ними сидит Мария Федоровна и моя Фрейлин. Они справятся. Ты не отвлекайся, а посмотри лучше на список, который я составила по кандидатам на должности в министерстве. А ты разве не интересовалась у Марии Фёдоровны? Спрашивала я. но она, посмотрев список, сказала, что лучше мне проконсультироваться у тебя. Хорошо. Ну, вот, смотри. Тут ты на министерский пост по проблемам семьи назначаешь человека не семейного. Это неправильно. На пост по контролю за исполнением бюджета ты назначила гуманитария, который в математике плохо разбирается. Давай так. Я поставлю тебе три вида оценки по людям. Красный не подходит, сиди, нужно присмотреться повнимательнее, а зеленый подходит, сказал я, забрав список и анкеты людей. После чего в течение пяти минут быстро просмотрел список и поставил свои оценки, после чего вернул Елене. Хорошо. Тогда мне нужно более конкретно понимать, какие средства можно тратить на само министерство, а какие пускать на целевые проекты. Для начала можешь заложить 20% на первый год, ведь придется многое строить с нуля. А в будущем в идеале свести расходы до пяти-семи процентов, хотя это маловероятно. И десять в первые годы будет неплохо, сказал я и встав подошел к сейфу, из которого вынул папку и передал ее Елене. Здесь, по моей просьбе, подобрали тебе управленцем в помощь. Не смотри, что они все мужчины, главное, что они профессионалы своего дела. Назначим встречу Если вы договоритесь, принимай на работу. Для удобства напротив каждого написан примерный уровень зарплаты премии, чтобы ты не сильно рассуждала. А еще в помощь тебе перечень табеля о рангах с уровнем зарплаты. Вот это приказ по земствам об ускорении строительства школ и больниц, а это распоряжение о контроле над приходскими и монастырскими школами и больницами. Теперь перечень обязательных предметов и минимальной медицинской помощи будет передан всем религиозным учреждениям. Для организации работы Министерства здравоохранения, используя ресурсы Министерства образования, это поможет тебе в укреплении работ по формированию. Просто копирую. На первое время этого будет достаточно, а дальше сотрудники помогут тебе. Вот тебе вся структура министерства с должностными обязанностями сотрудников, оплатой труда, включая региональное подразделение. Передал я ей еще одну папку. У тебя уже все было готово. А зачем я тогда всем этим занималась? Чтобы понять всю сложность структуры и понять, как все устроено. Теперь ты будешь благодарна мне за помощь. И сможешь оценить, какую работу я проделал за тебя. Ты несносный мальчишка. Все это время я ночами не спала, а он смеялся надо мной, и она тебя обиделась, сказала супруга и надувшись, отвернулась в сторону. Мне, конечно же, пришлось её успокаивать, а после этого нам стало уже не до работы. Позже, когда мы привели себя в порядок, пребывая в хорошем настроении, Я позвал дежурного офицера. Вошел смены дежурный из моей охраны. А где штабс-капитан? спросил я. Ваше высочество, при штатной проверке вашей еды маркер на полоске показал наличие в чае мышьяка в большом количестве. Штабс-капитан занимается расследованием инцидента. Новый самовар и заварной чайник вам скоро принесут. Хорошо, идите. Ответил я, чувствуя, как все мое хорошее настроение внезапно улетучилось. Отравление это самый распространенный способ убрать ненужного человека при любом дворе. Я, конечно, подстраховался, и Менделеев изготовил для меня специальные цветные полоски макая которые в пищу можно определить наличие самых распространенных ядов. Даже наличие ртути в пище можно определить, поместив в специальную пробирку, которые всегда были в приемной в сейфе. Войти в мой кабинет незаметно нельзя. Здесь всегда есть дежурный офицер в приемной, который сидит на телефоне, и два охранника, которых сменяют каждые два часа. В крайнем случае по телефону они могут вызвать сменного охранника в течение нескольких минут. Во время уборки дополнительно приходят охранники, каждый из которых следит за одним из посторонних убирающихся в кабинете. После взрыва пронести посторонний предмет проблематично. Это значит, что яд подсыпали за пределами моих апартаментов, а это значит, что отравить могут и всех членов семьи. Хотя еду теперь также проверяют. Но я недолго пребывал в раздумьях. Так как вошел дежурный и доложил: Ваше высочество, поймали, сейчас ведут допрос двое: один из слуг и повар, слуга из списка. А штабс-капитан придет через пятнадцать минут с докладом. Он просил вас на всякий случай не покидать кабинет. Когда он ушел, Елена спросила: Когда же это все закончится? Никогда. Мы слишком большая страна, и многие считают, что у нас нужно отобрать большую часть территории, а сделать это можно только ослабив существующую власть и внеся смуту в обществе, как это было сделано во Франции. Нам пришлось прождать еще полчаса, прежде чем явился князь с докладом. Поздоровавшись, он начал доклад. Задержали повара который не успел сбежать, так как оперативно перекрыли все выходы. Он издал нам того, кто передал ему яд. Это оказался агент английской разведки. При себе у него была капсула с ядом, но воспользоваться ею ему не дали. Повара завербовали, угрожая его жене и дочери, которых похитили неизвестные. Вместо того, чтобы сообщить службе безопасности, он решил выполнить их условия. Слуку начали допрашивать, и он раскололся практически сразу. В посольстве знают про прослушивание, только они могут понять, как мы это делаем. Поэтому в столицу прибыли специальные агенты, которые не контактируют с посольством. Адрес он уже назвал, сейчас пытаемся осторожно взять всю ячейку. Сколько английских дипломатов сейчас в столице? 26 человек. Как только возьмете всю ячейку, объявите о высылке десяти дипломатов, подозреваемых в шпионской деятельности. Выберите тех, кто нам неудобен. Нужно объявить об этом в газетах. Ваше высочество, может, пора уже запустить проект радиовещания? Ваш указ выполнен. В столице на всех площадях и на всех крупных заводах установлены громкоговорители. Во всех европейских столицах это также проделано. Там их не так много, от десяти до двадцати штук. Но вещание начать можно уже сегодня. Дикторы подобраны из местных. заодно можно объявить о создании первого в мире радио на лампах и о передаче сигнала на сотни километров. Только я не уверен, что их нужно продавать иностранным государствам, сказал князь Англичане уже в следующем году смогут передать сигнал на расстояние, и нам нужно, чтобы они закупали радиостанции у нас. Так будет проще подавлять сигнал в случае войны, так как частоты нам будут известны. Пока мы опережаем их в этом направлении, но не так сильно, как хотелось бы. Два-три года, и они нас догонят. Так пусть тогда платят нам деньги за это, а мы найдем, куда их вложить. Дальше тянуть с этим тоже нельзя, поэтому я подготовлю первую радиопередачу и пусть ее зачитают во всех европейских столицах, а после моего объявления могут зачитать местные новости из газет. Уверен, что это будет шоком для всех. Когда князь ушёл, я отправился готовить первую передачу, которая будет дублироваться во всех европейских столицах. А в ближайшие дни и в первых радиоприемниках. Они пока еще очень громоздкие и размером с небольшой комод, но в любом случае это прорыв в научных достижениях. Лампы изготовлены из обычных банок и очень большие, но зато их проще изготавливать. Пока изготовлено около сотни радиоприемников, но цех по их производству уже запущен. И он начнет выпускать по две сотни приемников в месяц, а через месяц увеличит производство в два раза. Стоимость радиоприемников, конечно, не маленькая, и у них всего три канала, но для этого времени это грандиозный прорыв. Внимание, внимание, внимание. Говорит Санкт-Петербург Сегодня, 17 мая 1893 года, совершена первая в мире трансляция радиосигнала на расстоянии в 500 километров. Этот радиосигнал передали ретрансляционные станции во все столичные города в Европе. Мы, используя последнее достижения ученых из Российской империи, смогли ретранслировать полученные новости которые теперь доступны всем гражданам во всех европейских столицах. Новости будут выходить ежедневно в 12 часов по времени столицы Российской империи. Первым делом мы расскажем новости из Санкт-Петербурга. Сегодня было совершено покушение на жизнь наследника престола. Исполнители и заказчики этого злодеяния были схвачены. В знак протеста противоагрессивных действий. В ответ на это были высланы 10 английских дипломатов, подозреваемых в ведении шпионской деятельности. При попытке совершить покушение на наследника престола с помощью пронесенного навстречу пистолета арестован министр финансов Вита. Его место временно займет его заместитель. Посол Франции на встрече с государем императором выразил отказ выполнять взятое на себя обязательства по договорам и потребовали досрочного погашения выданных кредитов. Заместитель министра финансов в соответствии с пунктами договора потребовал заплатить неустойку за срыв контракта. В связи с нарушением договорных обязательств по займам, выданным Французской Республикой, кредиты будут погашены после уплаты французской стороной всех штрафов. В связи с ненадежностью и нестабильностью политического курса Франции, их валюта будет исключена из обращения на территории Российской империи, и обмен ее на рубли будет запрещен. В Российской империи запущена программа подготовки к участию в Олимпийских играх, которые пройдут в следующем году. Для этих целей во всех крупных городах империи пройдут отборочные турниры с целью выявить лучших спортсменов которые войдут в команду для участия в международных олимпийских играх. Российская империя приступила к активной фазе строительства Панамского канала, рассчитанного на пропуск больших морских судов из Атлантического океана в Тихий океан. Это упростит международные перевозки и даст новый толчок к их развитию. В прокат вышел новый фильм-комедия Ёлки. На Охтинском заводе построен сотый по счету дирижабль, который отправится в Германию по заключенному договору. 1 июня начнутся первые в мире гонки на автомобилях серийного производства, сделанных в Российской империи. Они начнутся в Санкт-Петербурге, а закончатся в Одессе. Все желающие смогут принять в них участие. Вчера из спорт окрасчат Отправилась экспедиция для строительства нового незамерзающего порта на севере Российской империи. К нему уже ведется строительство железной дороги. Это позволит вести торговлю через северный ледовитый океан в течение всего года. 20 мая отправляется экспедиция, которая рассчитана на два года. Она должна будет проложить путь из Санкт-Петербурга во Владивосток через северный ледовитый океан. По этому пути планируется в будущем проводить караваны судов в летнюю навигацию. 5 июня впервые в Мариинском театре покажут балет Лебединое озеро, который выйдет стараниями наследника престола намного раньше намеченного срока. Вернувшийся после свадебного путешествия наследник со своей женой, французской принцессой, поселится в царском селе До нас дошла новость, что супруги во время поездки наткнулись на двоих детей-сирот и решили их усыновить. Данная информация вызвала бурное обсуждение в высшем свете, но информация до сих пор официально не подтверждена. Слушайте нас каждый день по стационарным ретрансляторам или покупайте переносные радиоприемники, произведенные в Российской империи. А сейчас я зачитаю... Местные новости из газеты. Такой текст набросал я для первого радиовещания. В первом же выпуске будет очень много новостей, что привлечет большой спрос не только руководства страны, но и простых граждан. Появилась новая ниша влияния на мировое общественное мнение, которое потеснила газеты. Работать сегодня я уже расхотел. Попытка покушения на меня показала, насколько я близок к провалу своей миссии. Смерть может поджидать меня в любом месте и тогда, когда я меньше всего ее ожидаю. Что тогда будет с Россией, трудно предугадать, но скорее всего, все пойдет под тому же сценарию, что и в прошлой жизни. Значит, нужно пересмотреть всю систему управления. Это нужно будет проводить уже после смены власти, но уже сейчас надо подготавливать для этого почву. Открывать сейчас государственную думу это то же самое, что открыть ящик Пандоры. Но и без нее сделать стабильную смену власти будет проблематично. Значит, надо начать с реформы дворянства. Нужно отменить приказ Екатерины и сделать обязательным государственную службу для всех дворян. Закон должен распространяться на всех младше 30 лет, а минимальный срок государственной службы должен быть от 8 лет в армии до 15 лет на государственной и общественной службе. Общественная служба будет подразовывать работу учителям, врачом, инженерам в научном институте. Научная и изобретательская деятельность расширить список можно будет всегда. Также за заслуги перед государством можно будет получить дворянство. Оно будет двух категорий. Первое — ненаследуемая, а второе — если дети ненаследуемого дворянина получат самостоятельное дворянство, то смогут стать уже наследуемыми дворянами. Это позволит отсеять весь шлак из общества, и заставит дворян приносить пользу государству. Дворянского титула можно будет лишиться за аморальное поведение, но не сразу. Для начала статус дворянина будет приостанавливаться и даваться время на перевоспитание. В результате этого отсеются мажоры и дети богатых аристократов, которые слишком вольготно себя чувствуют. Как я не хотел сегодня отдохнуть, Но новая идея побудила меня усесться за свой рабочий стол и начать делать наброски будущей реформы дворянства.